Николай Иванович Лобачевский. Если верно утверждение, что Ньютон с точки зрения его вклада в развитие культуры фигура номер 1 XVIII столетия, то верно и утверждение, что Лобачевский одна из самых заметных фигур, тень которых падает на весь XX век, а может захватить и XXI столетии. Открытие русского математика высветили такие неожиданные дали математического ландшафта, особенности развития математики, которые затронули сердцевину европейского сциентизма. От латинского «сциент» — «наука». Николай Иванович Лобачевский родился в 1792 году в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. По другим сведениям, будущий великий математик появился на свет в самом Нижнем Новгороде. Одни источники указывают на то, что отцом Николая Лобачевского был мелкий губернский чиновник, уездный архитектор Иван Максимович Лобачевский, 1750-1800 годы. Другие утверждают, что настоящий отец Николая, как и его братьев Александра и Алексея, Сергей Степанович Шибаршин, 1751, возможно, 1797. Уездный землемер, обер-офицер, выпускник Московского университета. Мать Лобачевского, Просковья Александровна, женщина загадочной судьбы. Неизвестна даже её девичья фамилия. Она вышла замуж за Ивана Максимовича Лобачевского, но прожила с ним в браке только около года. А когда они разошлись, то развод не оформили. Это было трудно и морально неприемлемо, и стали жить в разных домах. Через короткое время Прасковья Александровна уже состояла в гражданском браке с Сергеем Степановичем Шибаршиным. Это была эпоха романтизма, и семейные тайны Читы Лобачевских вполне вписывались в то, о чем грезили романтики и вздыхали сентименталисты. Семья жила бедно, а после смерти в 1797 году кормильца Именно такую дату смерти отца указывал Николай Иванович, тогда как Иван Максимович в это время был еще жив. Совсем впала в нищету. 35-летняя вдова Прасковья Александровна, 1762-й, возможно, 1840-й годы, мать будущего математика вынуждена была в 1802 году перебраться с детьми в Казань. Тремя годами раньше в Казань переехал и Сергей Тимофеевич Аксаков. Это событие писатель вспоминал так: В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было 8 лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, Но мы не скороыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называвшейся Грузинской. Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке на тройке своих лошадей. Повар и горничная приехали прежде нас. Переезд с кормёжкой сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев. И я помню, что озяб ужасно что квартира была холодная, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа, как в лихорадке. Еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя. Понятно, что у бедной вдовы с тремя детьми на руках и сам переезд обстоял гораздо хуже, и страх за малышей был значительно сильнее и основательнее. Не было у нее ни лакеев, ни заранее подготовленной квартиры на хорошей улице, ни повара, ни горничной. И хотя о Прасковье Александровне нам почти ничего не известно, есть все основания полагать, что женщина она была храбрая. К тому же грамотная и сознавала пользу учения. Достоверные сведения об этом сохранились в летописях Казанского имперского университета. Так, сразу после открытия университета, совет обратился к родителям, воспитывавшихся в Казанской имперской гимназии детей с вопросом, согласны ли они будут, чтобы дети их по окончании курса в гимназии поступили в открываемый вновь университет, и в случае, если они будут обучаться на казенный счет, обязались бы прослужить университету 6 лет в учительской или какой другой, зависящей от университета должности. В собрании ответов родителей мы находим следующее письмо Просковеи Александровны Лобачевской директору гимназии Яковкину. Милостивый государь Илья Фёдорович, два письма из совета гимназии от имени вашего имела честь получить. Извините меня, что я по причине болезни долго не отвечала. Вы изволите писать, чтобы я уведомила вас о своём намерении, желаю ли, чтобы дети мои оставались казёнными, дабы окончив университетский и студенческий курсы, быть 6 лет учителем. Я охотно соглашаюсь на оное и желаю детям как можно прилагать свои старания за величайшую государю милость, особенно для нас бедных. Из всех матерей, приславших ответы, одна только мать братьев Лобачевских подписалась, по крайней мере, собственноручно. Другие же матери, стоявшие выше её по положению, писать не умели. К сожалению, нам больше ничего не известно о родителях Лобачевского, но мы знаем, что все братья легко и успешно учились. Старший Александр был из числа первых студентов, но вскоре после поступления в свой вузов университет утонул, купаясь в реке Казанке. Младший же Алексей с большим успехом занимался впоследствии химией. Очевидно, склонность к учению была свойственна всем членам семьи Лобачевских. В том же 1802 году 5 ноября по прошению матери три брата были зачислены в гимназию на собственное содержание до открытия вакансии на казённые. В сентябре 1803 года Николая переводят на казённый кошт. Расходы на содержание. Устав Казанской гимназии, утверждённый Павлом I в 1798 году, представляет нам учебное заведение с весьма широким спектром преподававшихся в нём дисциплин. Оно вело подготовку к разнообразным видам деятельности и отчасти напоминало лицей. Кроме первоначальных общих предметов гимназического курса, здесь преподавали языки: латынь, французский и немецкий, татарский. Из философских наук изучали логику и практическую философию. Из физико-математических — геометрию, тригонометрию, механику, гидравлику, физику, а также химию, натуральную, естественную историю, землеведение, землемерие и гражданскую архитектуру. Преподавали юридические и военные науки, рисование, музыку, фехтование и танцы. Утренние классы зимой начинались в 8 часов. В 9 переменялись учителя, а в 12 классы заканчивались. В половине первого обедали. Летом классы начинались в 7 часов и заканчивались в 11. Обедали ровно в 12. Учение после обеда всегда начиналось в 2 и кончалось в 6 часов. Ужин ли обычно в 8 и ложились спать в 10. Летом вставали в 5 часов. И так каждый день. Какой человек, знакомый с провинциальной русской жизнью, в настоящее время может себе представить, чем была Казань почти 200 лет назад. Смесь европейского просвещения с татарской дикостью придавала этому городу своеобразный характер. Нечего говорить, что Лобачевский не мог получить дома никакой подготовки в гимназию. Его вырастила, выкормила, воспитала и выучила государство, и сама мать признавала это, называя своих детей козёнными Из семейной хроники Аксакова мы узнаем, как не сладко жилось в той же гимназии ему, барскому детяте, и можно представить, сколь суровым было детство Лобачевского. Аксаков пишет. «Вставание по звонку задолго до света при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью. Холод в комнатах, в спальнях держали 12 градусов тепла. от чего вставать ещё неприятнее бедному дитяти и кое как согревшемуся под байковым одеялом общественные умывания из медных рукомойников около которых всегда бывает ссора и драка ходьба фронтом на молитву к завтраку в классы к обеду и так далее завтрак который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водой и булки а в постные дни из стакана сбитня с булкой В таком же роде обед из трех блюд и ужин из двух. В 1805 году в здании гимназии открывается Казанский императорский университет. И через два года 14-летний Николай Лобачевский становится его студентом. Отныне и навсегда вся его жизнь будет связана с этим университетом, самым восточным из всех европейских. Пограничное расположение знаменитого высшего учебного заведения словно в увеличительном стекле отражало пограничное состояние самой России. Здесь сплелось всё, и здесь наиболее ярко проявились основные особенности русского сознания. В известной сказке Салтыкова-Щедрина Просвещение начинается по воле верховного правителя, орла мецената, из-за скуки. Скучно сам друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце инда адуреешь. И вот по настоянию расторобный совы царственной птица неожиданно гаркнула откуда-то из-под небес. Адеси Янс академием быть. И на другой же день у орла во дворе начался золотой век просвещения. Пушкин в своей пародии Путешествие из Москвы в Петербург на знаменитый повод родища пишет: Не могу не заметить, что со времени восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Казанский университет принадлежит к числу Александровских университетов, основанных в самом начале царствования Александра I. Это он прокричал из своего царственного поднебесья: "А досиянс Академиям в татарских степях быть". С этой целью был выбран и попечитель, математик, академик Степан Яковлевич Розумовский. Ученик великого Эйлера, он долгое время прожил в Берлине, поэтому России не знал и ехать в Казань боялся. Скажи, а вы все ещё и возраст. Разумовскому в это время было уже за 70. По дороге его везде обманывали, за каждый приколочный гвоздь требовали по 10 копеек. Экипаж, как назло, ломался почти на каждом постоялом дворе. Вот она модель европейского просвещения, который со скрипом и поломками едет сонях по заснеженным бескрайним просторам России. Вот он истинный контакт с западной цивилизации. лениво и неохотно следовал народ за своим просвещённым монархом, часто не понимая, чего от него хотят. Перед нами первое распоряжение Разумовского, с которого и начался Казанский университет. В середине января 1805 года он дал предписание конторе Казанской гимназии об очищении и о протапливании надлежащим образом в нижнем этаже гимназического дома комнат, обозначенных номерами 8 и 7. Распоряжение было отдано заранее. Попечитель видно заботился о своём комфорте. Это вполне понятно, После всех дорожных тягот и беспросветного равства старику невольно хотелось обрести хоть какое-то подобие западного комфорта, к которому он привык в Берлине. Директор гимназии Яковкин устроил всё надлежащим образом, за что получил звание профессора и место ректора. Аксаков пишет по этому поводу. Яковкин был прямо сделан ординарным профессором русской истории и назначился инспектором студентов. О чём все говорили с негодованием, считая такое быстрое возвышение Еอฟкина незаслуженным по ограниченности его учёных познаний. Но кто заботился об учёных познаниях? Всё дело было в хорошо отапливаемых комнатах, и видно, протопили их очень хорошо. Аксаков вспоминает о некой пирушке, на которой и были приняты основные решения по устройству Казанского университета. Одним вечером у учителя математики собралось много гостей. Гости все были весёлы и шумны, пишет Аксаков. Я долго не мог заснуть и слышал все их громкие разговоры и взаимные поздравления. Дело шло о новом университете и о назначении Вадюнкты и профессоры гимназических учителей. Но другой день Евсеевич сказал мне, что гости просидели до 3 часов, что выпили очень много пуншу и вина, и что многие уехали на веселье. В этой пирушке участвовали два профессора, которых Разумовский привёз с собой в Казань, а также правитель канцелярии попечителя, правая рука Разумовского, некто Пётр Иванович Соколов, и все старшие учителя гимназии. Собрались они в доме Григория Иванча Карташевского, который учил математике и Лобачевского, и Аксакова. Карташевский оказался человеком разносторонне образованным. Он прекрасно знал латынь, русскую литературу и театр. Это был любимейший учитель Аксакова, который приобщил его к православию. Известно, что после радушного приёма в Казани Разумовский буквально ожил. Ековкин поразил его своим гостеприимством и пришёлся академику по душе. Немалую роль здесь сыграли и отапленные комнаты. Он увидел, что и среди татарских степей существует стремление к просвещению.